В это утро мы с Витькой проснулись одновременно и, молча, не сговариваясь, двинулись умываться. Настроение у нас было, как у солдат перед боем. Корнеев фыркал, плескаясь холодной водой, и временами приговаривал. «За гнусной деформацией, значит?» «Будет вам деформация, гражданин Выбегалла!» «Витька, ну а что мы реально сделать можем?» – спросил я. «Даже если Выбегалла натащил придуманного будущего всяких фантастических изобретений...» В чем его обвинять? Он же скрывать не будет, что не сам все придумал. Теперь не будет. Угу, теперь. Он в свою заслугу поставит тот факт, что к нам доставил. Использование магии в корыстных целях. Корнеев был жизнерадостен и уверен в победе. Знаешь про такую статью? Это еще доказать надо, что в корыстных. Докажем.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 А — -а -а, Витька прищурился, — адекватно. У тебя, Василиски, еще остались? — Остались. Так вот, возьми одного и доставь на рандеву с выбегаллой, а потом укрась вестибюль статуей. Юрик испытующе смотрел то на меня, то на Витьку. Человек он был в институте новый и не всегда понимал, где шутка, а где правда. — Виктор, а ты уверен, что Жоакома именно это имел в виду? — спросил Юрик с проснувшейся надеждой. «Не уверен», — неохотно признал Корнеев. «Просто плюнь и забудь». Это и имелось в виду. «А у Амвросия сегодня будет достаточно проблем. Не до тебя ему будет». Булкин благодарно закивал. Шепотом спросил. «Говорят, выбегала сегодня доклад на ученом совете делает?» «Делает», — признал я. «Можно там поприсутствовать?» «Говорят, тот еще цирк ожидается». «Вряд ли».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 «Старики пускай с Выбегалла по-интеллигентному воюют, а мы его будем бить его же методами». «Это как?» «Увидишь!» Корнеев потер ладони. «Преклонение перед Западом. Часики-то гонконговские?» «Это Восток». «А, какая разница? Некорректное использование чужих приборов, отсутствие прикладного эффекта». «Витька». «Нельзя бороться с дураками и резонерами их оружием», отхлебывая какао, сказал я. «Почему?» Они этим оружием лучше владеют, поверь. Либо проиграешь, либо шерсть из ушей полезет. Корнеев загрустил. — Ну что ты такой пессимист, Сашка? Надо же что-то делать! — Надо, — признал я, — но не это. Мы еще поспорили немного и по лабораториям разошлись, едва не поссорившись. Работалось плохо. Я отдал забежавшему Володьке его расчет, мы немного посудачили а выбегалло, и решили, что надо ориентироваться по ситуации. Потом девочки подошли ко мне с вопросом о никак не поддающейся оптимизации программе, и почти на час я полностью забыл об Амвросии Амбруазовиче. Это был хороший час, но он кончился телефонным звонком. Александр Иванович вежливо поинтересовался у Янус. «Да, Янус Полуэктович», непроизвольно вставая, сказал я.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 Малый ученый совет проводили в кабинете у Януса Полуэктовича. Кто-то из магов его временно расширил, и помимо огромного овального стола, там появилась площадка с до боли знакомой машиной времени Луи Седлового. Сам Луи Иванович сидел в сторонке, крайне смущенный и начисто выбритый. Были все великие маги. Киврин ласково кивнул мне, и я, отводя глаза, пожал ему руку. Никак не выходило из головы, как дубль Федора Симеоновича пытался колдовать. В углу жизнерадостно топтались «Г» проницательный и «Б» питомник. Пристроившись между Витькой и Эдиком, я стал ждать. Выбегал, расхаживал вдоль трибуны, раскланиваясь с подходящими. При появлении Крестобаля Хозевича он гордо вскинул бороду и отвернулся. Хунта не обратил на это ни малейшего внимания. «Все собрались?» — Янус Полуэктович поднялся. «А, Привалов, вы уже подошли?» Все посмотрели на меня. Смущенный таким вниманием, я потупился. Выбегал, мгновенно сориентировавшись, воскликнул. «Дорогой мой, рад вас видеть!» Мне стало противно. Тем временем Янус Полуэктович продолжал.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 Витька засучил рукавами, как девица, щиплющая пряжу, но промолчал. — Хотим мы все внести свой клад в закрома родины, — продолжал Выбегалло. — Так, Янус Полуэктович? Не встроив, поморщился и вежливо ответил. — Без сомнения. Реальный вклад, а не демагогическую болтовню. Кое-кто хихикнул, но Выбегалло сделал вид, что ничего не понял. — Что мы на данный момент наблюдаем? — продолжал Амбросий Амбруазович. Страна шагает вперед семимильными шагами, но ведь без помощи сапог-скороходов. Космические корабли бороздят просторы галактики. Но что вынуждены есть наши героические звездопроходцы, покорители Марса и Венеры, наши славные Быковы и Юрковские? Всяческую водоросль и иную консерву? Некоторые личности занимаются производством живой воды, но так и не наладили ее полноводный поток на целинные поля, которые нас всех кормят». На мое удивление Витька прореагировал очень спокойно. Негромко сказал «Докладчик сегодня плохо позавтракал» и продолжал слушать Выбегалла. Итак вклад наш в общенародное хозяйство никак не отвечает возросшим потребностям населения».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 «Вот сидит мой скромный товарищ, Луи Иванович Седловой, создавший мало малополезную штуку, машину для путешествия по придуманному, значит, со будущему». «Вот гад», — сказал Эдик. «Сашка, надо было вам вчера...» «Не помогло бы», — отмел я недоконченную идею. Смущенный Седловой съежился в кресле. «Зачем советскому человеку путешествовать в выдуманные миры?» — вопрошал Выбегалла.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 Янус Полуэктович глянул на часы и повторил. «И все же я просил бы вас быть конкретнее. На данный момент лучшие умы института собрались выслушать вас, понимаете?» Выбегал, закивал «Вот я и подумал, нет ли в придумке с машиной времени хоть какого-то полезного зернышка?» «И вспомнил совет всеми нами любимого товарища Райкина». Можно все поставить на пользу обществу, даже хождение писателя по комнате, когда ему, значится, слов не хватает, и он их где-то там ищет. Питомник и проницательный громко засмеялись. Им явно не доводилось заниматься поисками недостающего слова, данный в начальных классах запас их вполне устраивал. Ежели можно посмотреть на то, что писателя наши навыдумывали, то следует все это и взять для изучения, продолжал Выбегалло. «Известно, что литература наша много чего полезного напридумывала. Это и сеялки с атомной тягой, и подводные лодки для сбора морской капусты, и прочие полезные вещи». Крестобаль Хозевич поднялся и спокойно сказал, «Полагаю, все мы убедились, что имеем дело с очередной прожектерской идеей». Из мира выдуманного будущего, равно как настоящего или прошлого, невозможно что-либо принести в наш мир. По причинам, понятным всем здравомыслящим людям. Мне как кажется, что, несмотря на определенную резкость тона, как Крестобаль Хозевич поправ, — осторожно заметил Киврин. Амвросий Амбразович, видите ли, странно, но выбегало, словно обрадовали слова хунты. «Неправ! Неправ наш любимый Крестоваль, понимаете, Хозевич!» Он даже слегка поклонился Хунте, и я впервые увидел бывшего великого инквизитора растерянным. Довольный эффектом Амвросий Амбруазович продолжил. «Мои сверхурочные работы с машиной времени дали результат прямо-таки феноменальный, говоря человеческим языком, недюжинный. Это сейчас будет объяснено и продемонстрировано, к восторгу населения и посрамлению скептиков от магии». Труд, это духовный, привел к появлению плодов материальных, в полном, понимаете, соответствии с законами единства и борьбы одного с другим. Выбегал, взмахнул рукой, и два его лаборанта, скромно стоящие в углу, подтащили к столу большие закрытые мешковиной носилки. Корнеев крякнул и шепнул, «Вот ведь натаскал, выносило наш недюжинный». И все же даже Витька оказался смущенным и заинтригованным. Амвросий тем временем сдернул с носилок мешковину и, отпихивая лаборантов, принялся выкладывать на стол перед магами самые разнообразные предметы, приговаривая «Все заучено и заприходовано, ничего не пропадает».